Глава 23. Веранда погружалась в густые летние сумерки. Небо над морем уже почти почернело, только на самом горизонте тлела узкая оранжевая полоска, как последний вздох ушедшего солнца. Зажглись первые крупные яркие звезды. Перун сидел в том же плетеном кресле, в том же темном синем халате с драконами. На столике перед ним стояла на натретья пустошенная тарелка с инжиром, виноградом и ломтиками спелой дыни, графин с красным вином и пустой бокал. Рядом лежала видавшая виды старая книга в кожаном переплете, корешком вверх. Он лениво отщипывал по виноградине и отправлял в рот, поглядывая то на море, то на раскрытую страницу. Шум шагов по деревянному настилу он услышал еще издалека. Гость узнал по походке и, не оборачиваясь, усмехнулся в густую седую борду В проеме раздвижных дверей появился сварок. Тот же темно-серый стильный костюм, та же белоснежная рубашка, тот же галстук, только теперь слегка ослабленный. В руке он держал тонкий смартфон, прижатый к уху. Лицо было сосредоточенным, даже хмурым. — Да, я понял, — говорил он в трубку, проходя на веранду. — Нет, подожди. Ты мне скажи конкретно, это твои личное наблюдение или информация от по-настоящему надежного источника?» Он подошел к Перуну, мельком глянул на него и кивнул вместо приветствия. Протянул свободную руку, крепко пожал протянутую ладонь хозяина и опустился в соседнее кресло, стоящее по другую сторону столика. «Нет, так не пойдет», — продолжил он говорить в телефон, откидываясь на спинку. «Мне нужны не домыслы, а реальные факты. Обязательно перепроверь». Да, прямо сейчас. Я на связи. Он положил телефон на подлокотник кресла и уставился на море, ожидая. Перун не мешал, подвинул к нему тарелку с фруктами жестом указал на графин с вином. Свороко отрицательно качнул головой. Телефон на подлокотнике коротко звякнул. Вечерний гость моментально поднял с его куху. Слушаю. Так. Так. Уверен? Прошу. Отбой. Он нажал красную кнопку на экране и убрал аппарат во внутренний карман пиджака. Движение было немного нервным. Перун внимательно смотрел на него, ожидая, пока собеседник полностью переключится на реальность. «Проблема, дружище», — спросил он, когда сварок наконец выдохнул и ослабил узел галстука еще больше. тут криво усмехнулся, провел ладонью по лицу, а толпак под бородку. «А когда их не было?» — Это точно, согласен, — согласился Перун. — Угощайся. Вино, фрукты? Может быть, разделишь со мной вечернюю трапезу? У меня сегодня будет и заливная, буженина с хреном. Или, как обычно, хочешь мясо? — Может, позже, — сварог мотнул головой. — Я пока водички попью. Он потянулся к пузатому граненому графину с минеральной водой, на потных стенках которого осели крупные пузырьки. Налил высокий хрустальный стакан почти до краев. Сделал несколько жадных глотков, поставил стакан, промокнул губы салфеткой. Перун выдержал паузу, давая ему прийти в себя. Потом спросил, чуть повернув голову к собеседнику. «Какие новости?» Сварог посмотрел на него, потом перевел взгляд на море, потом снова на Перуна. «Если ты про игру, — сказал он негромко, — то ставку-то я все-таки сделал». Перун, понимающе кивнул, поглаживая бороду. В его глазах мелькнул интерес. «Поэтому теперь волнуешься? Из-за ставки?» Сварок покачал головой. Взял стакан, сделал еще один глоток, поменьше. «Не особо, ведь это всего лишь игра. проиграю в этот раз будет другой. Всегда так было». «Логично», — Перун развел руками. «Я тоже так всегда говорю. Только вот каждый раз, когда начинается новое, все равно внутри все переворачивается. Азарт затягивает». сварог хмыкнул, соглашаясь. Провел пальцем по ободку стакана, стирая капельки влаги. «А сам-то поставил?» — спросил он, поднимая глаза на собеседника. Перун откинулся в кресле, довольно улыбаясь. «Конечно!» «На кого?» — Перун поднял указательный палец, покачал им в воздухе. «Если сейчас скажу, потом будет не так интересно, сам же знаешь!» сварог усмехнулся, кивнул. «Согласен!» Повисла короткая пауза. Слышно было только как внизу, под верандой, плещутся о берег мелкие волны. Перун взял со стола виноградину, повертел в пальцах, отправил в рот. Прожевал. Потом спросил, как бы между прочим, но в голосе чувствовалось неподдельное любопытство. «Как там стребох? Что слышно?» Отщипнул еще одну виноградину, но в рот не отправил, замерз с ней в пальцах, глядя на сварога в упор. Тот пожал плечами, его лицо оставалось спокойным но в уголках губ пряталась трудноугадываемая тень, то ли усмешка, то ли усталость. «А что, бог переспросил он, будто вопрос был пустой формальностью. «Все у него в порядке, как всегда?» Перун прищурился, виноградина исчезла в ладони. «Что-то забросил он свой карманный клан в игре. Я краем глаза видел их последние ходы, слабые, вялые, без огонька. Раньше они гораздо шустрее были». Сварог взял стакан с минералкой, покрутил в руках, наблюдая, как пузырьки всплывают со дна на поверхность. «Это что, не в курсе?» — спросил он, не поднимая глаз. Перун насторожился, его брови сдвинулись к переносице. «А что такое? Есть что-то, о чем я должен знать?» Сварог четко, с легким стуком поставил стакан на стол. Он завел себе новую интересную игрушку. Перун моргнул. Потом его лицо вытянулось от удивления де «Да быть не может!» — воскликнул он, и его голос прозвучал громче обычного, раскатиста, почти как настоящий гром вдали. «Стребо! Он же столько лет возился с этим родом, вкладывался в них, традиции какие-то выстраивал, ритуалы эти смешные!» Сварог посмотрел на него долгим, изучающим взглядом. Потом коротко хохотнул. «Ну ты же притворяешься, дружище!» — сказал он с легким укором. «Наверняка сам все знаешь. У тебя же глаза и уши везде!» Верун отмахнулся, движение вышло немного раздраженным. «Нет, серьезно. Я за его игроками вообще не слежу. Есть у меня пара наблюдателей, но они докладывают по крупным движениям, а в детали не лезут. Но я же вижу общую картину. Клан его слабеет. Это заметно даже без дополнительного контроля. Так что за игрушка? Давай, не томи!» сварок откинулся в кресле, закинул ногу на ногу. Темно-серые брюки идеально сохранили стрелку, хотя день явно был долгим, и, судя по усталому виду владельца костюма, непростым. «Ему больше не интересен этот род», — сказал он спокойно, будто сообщал о погоде на завтра. «Понимаешь, клан — это дополнительное обязательство. Нужно следить за каждым членом рода, правильно направлять, вкладываться. А там, на востоке, в великой степи, совсем другая история». «Какая еще история?» — перебил Перун, подаваясь вперед. «Где на востоке?» «Кочевники». — коротко ответил сварог Ему теперь поклоняются степники. Перун замер. Его рука, тянувшаяся к бокалу с вином, остановилась на полпути. — А вот сейчас не понял, — сказал он, медленно выделяя каждое слово. — Они же никогда не интересовались коллегами нашего пантеона. У них там свои духи, кажется, предки, насколько помню, своей искренняя вера в чистое небо. Степь же была вообще закрытой для нас территории мы же это обсуждали сто раз сварог кивнул соглашаясь обсуждали и мы сейчас никакие наши боги не интересны ни я ни ты ни кто либо из других старших они о нас ничего не знают и знать не хотят тогда как он это провернул первым нахмурился его пальцы сжали подлокотник кресла сварог довольно усмехнулся а он назвался не сребогом он им представился ветром понимаешь природным явлением Тем, что гонит тучи, сушит траву, приносит дождь или песок. Тем, от чего зависит их жизнь в степи. Перун молчал, переваривая информацию. На его лице отражалась сложная гамма чувств от удивления до невольного уважения. «И теперь они поклоняются ветру», — продолжил сварог — «в его лице. Ставят шатры входами к ветру, шепчет его имя перед дальней дорогой, оставляют куски мяса на высоких местах, чтобы ветер носил запах». Для них он никакой не бог из чужого пантеона. Для них он олицетворение стихии. Перун медленно покачал головой, в его глазах загорелся азартный огонек. «Ах, вот так, значит», — выдохнул он. «Ловко, очень ловко». Он, наконец, взял бокал, отпил большой глоток, почти половину. вино оставил темный след на стенках. Э, «Такие ходы вообще разрешены в игре?» — спросил он, возвращая бокал на стол. — Я имею в виду технический. Он же выводит потенциальных поклонников из нейтральной зоны. Это разве не считается нарушением? Сварог посмотрел на него с выражением снисходительного превосходства, как смотрит на ученика, который задает слишком простые вопросы. — Дружище, — сказал он веско, — разрешено всё Ты же знаешь, вообще все. Перун открыл рот, чтобы что-то возразить, но Сварог поднял руку, останавливая его. «Нет правил», — напомнил он. «Никто никогда не писал свода, где было бы сказано, нельзя выдавать себя за ветер, нельзя принимать поклонение от кочевников, нельзя менять игровые фигуры в процессе партии. Есть только игроки и их возможности. А еще желание победить». Перун задумчиво почесал бороду, его пальцы утонули в густой седине. А клан, тот старый, они же остались без присмотра, «Остались», — равнодушно подтвердил Сварок. «Но они еще не знают об этом. Наверное, думают, что их покровитель по-прежнему с ними. Будут молиться, совершать обряды, а ответа не получат. Постепенно ослабнут, потом угаснут, потом исчезнут. Такое уже было, и не раз». «Было», — согласился Перун. «Много раз было». Он отвернулся к морю. Темнота уже полностью поглотила горизонт, только звезды отражались в воде дрожащими дорожками. «Какой хитрый стребок пробормотал он себе под нос. «Всегда умел найти оригинальный выход из положения». Веранда уже полностью погрузилась в ночь. Над столиком зажглись мягкие желтоватые лампы, вмонтированные в резные деревянные балки навеса. Их свет выхватывал из темноты лица собеседников, графин с вином, россыпь фруктов и блеск хрусталя. Сварог потянулся к графину, долил себе минеральной воды. Пузырьки весело зашипели, оседая на стенках стакана. А когда он решил помочь им быстрее перемещаться по степи, продолжил он, возвращаясь к разговору. Ему начали поклоняться еще несколько родственных племен. Соседи увидели, что они вдруг стали неуловимыми, скачут быстрее ветра и захотели того же. Шаманы приходили, спрашивали, как им заполучить такого покровителя, и получили ответ. Теперь у нашего дорогого стребога собралось вполне реальное войско. Херун присвистнул, одобрительно покачивая головой. «Им же воевать надо все время за кочевья, за пастбище, за воду, кажется», — спросил он. «Он сам указывает им цели. Говорит, сегодня нападать на этот улус, завтра на тот?» Сварог задумался, его пальцы принялись барабанить по подлокотнику кресла. Стук был тихим, ритмичным. «Вроде бы пока нет», — сказал он после паузы, — «хотя точно не могу сказать». Там сейчас такая мешанина из событий, что сложно отследить, где заканчивается воля с Требогой и начинается собственная инициатива этих дикарей. Перун нахмурился. Тогда в чем смысл быстрого перемещения? Если они просто носятся по степи быстрее всех, но не знают куда и зачем, какой в этом толк? Сварог посмотрел на него долгим взглядом и усмехнулся. «Похоже, ты и правда все пропустил», — сказал он негромко. «Они сожгли мазков». Перун замер. Его рука, тянувшаяся к виноградине, повисла в воздухе. «Серьезно — Серьезно? — переспросил он, и в его голосе прозвучало неподдельное изумление. — Не знал? — сварок чуть приподнял густую бровь. Перун опустил руку на стол, так и не взяв виноградину. — Ну, совсем не уследишь, — признался он с ноткой досады. — Я же говорил, отвлекался. Вулканы там, культы всякие. Москов — это же крупный торговый город был. Серьезные стены, хорошая дружина. «Был!» — спокойно подтвердил сварок. Он сделал глоток воды, не торопясь, смакуя момент. «Так вот», — продолжил он, ставя стакан, «смысл быстрого перемещения именно в этом — застать врага врасплох. Получилось так. Подлетели, когда никто не ждал, на рассвете. Уставшая стража только сменилась, ворот открывали для торговцев. А тут туча стрел, потом конница, быстро окружили со всех сторон и сожгли». «Подожди!» — перебил Перун. «Город жечь. Это же не просто факелом ткнуть. Стены деревянные, но после дождей сырые. Поджигать можно долго и без гарантии». сварок кивнул. На его лице появилось выражение хитрого удовлетворения. «Думаю, что стребок помог правильно поджечь. Сильный сухой ветер с нужного направления раздул искры в пламя за считанные часы. Грамотно сработано». Перун потер подбородок, переваривая информацию. «Ну и что?» — спросил он. «Сожгли и сожгли. Города и раньше горели». «Как что?» — Сварок даже привстал в кресле от возбуждения. «Совершенно без потерь со своей стороны. Они дождались, когда все прогорит, никто из дикарей не высовывался и не лез под мечи. Просто стояли вокруг и ждали. Когда огонь утих, собрали лут, металлическое оружие, золото и уехали обратно в степь. Чистая работа, так у них никогда еще не было». Перун задумчиво покачал головой. «Занятно вышло», — признал он. «А что, город? Отстроили?» Сварок махнул рукой пренебрежительно. «Нет, и, похоже, не будут». «Почему?» «Да там одни углия, пепел и головешки. Если строить теперь, то все заново, от фундамента до последней черепицы. Проще на новом месте поставить, чем от пепелища расчищать». Перун помолчал, обдумывая услышанное. «Не хотят возиться?» — спросил он наконец. Сварог посмотрел на него с каким-то новым выражением в глазах. «Да там и строить-то ты — сказал он тихо, почти без интонаций. Повисла пауза. Слышно было только, как внизу плещутся волны, и где-то далеко в ночи кричит ночная птица. Перу он открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент с противоположного конца веранды от раздвижных стеклянных дверей донеслись легкие уверенные шаги. Сокут каблуков по тиковому полу. Оба мужчины одновременно повернули голову. В свете ламп стояла высокая очень стройная женщина. Короткая, почти мальчишеская стрижка, идеально уложенные светлые волосы отливались серебром в теплом свете. Прозрачные светлые глаза были с таким холодным оттенком, что казались почти бесцветными. На ней было простое, но дорогое платье цвета ночного неба, перехваченное тонким серебряным поясом. На шее висел кулон с крупным лунным камнем, матово-мерцающим в полумраке. Она стояла, чуть склонив голову на бок, и с едва заметной улыбкой смотрела на них. — Чем заняты, мальчики? — спросила женщина. Голос был низким, чуть хрипловатым, с легкой насмешливой ноткой. Перун вскочил с кресла с такой скоростью, которую трудно было ожидать от его комплекции. Кресло качнулось, но устояло. — Марана! — воскликнул он, и его лицо расплылось в искренне радостной улыбке. — Радостно видеть тебя в гостях! Он шагнул к ней, широко раскрыв объятия но остановился в полушаге, словно вспомнив о дистанции, которую стоит соблюдать. Вместо объятия он взял ее руку, чуть склонился и поцеловал воздух над тонкими пальцами. — Давно не заглядывала, — продолжил он, не скрывая удовольствия. — Я скучал. Присядешь с нами? Сварог тоже поднялся, более сдержанно, но с явным интересом в глазах. Он одернул пиджак, поправил узел галстука. «Марана», — сказал он, и в его голосе прозвучало неподдельное восхищение, смешанное с небольшой насторожностью. «Ты все хорошеешь. Какими судьбами?» Марана плавным движением высвободила руку из ладони Перуна и прошла к столу. Остановилась, окинув взглядом графины, тарелки, шахматную доску с брошенной партией. «Была тут недалеко», — ответила она небрежно, проводя пальцем по спинке свободного кресла. Подумала, почему бы не заскочить к старым друзьям? Посидеть, поговорить, вспомнить былое. Ночь впереди длинная, а компания приятная. Она подняла глаза на Сварога. В их прозрачной глубине мелькнуло что-то похожее на вызов. Сварог выдержал дерзкий женский взгляд, не отводя глаз. На его губах заиграла понимающая улыбка. «Хочешь обсудить игру?» — спросил он и чуть заметно подмигнул. «То, что сейчас идет». Марана замерла на секунду, потом улыбнулась шире. Улыбка вышла холодной, но не враждебной, скорее оценивающей. «Почему бы и нет?» — ответила она. «Если вы не против женской компании и моего взгляда на события». Перун громко, раскатисто хлопнул в ладоши. Звук разнесся по веранде, отразился от колонн, утонул в темноте сада. «Друзья мои!» — провозгласил он с искренней радостью хлебосольного хозяина. «Рассаживайтесь удобнее, сейчас подадут ужин!» Он снова хлопнул в ладоши, но на этот раз иначе. Два коротких, отрывистых хлопка, похожих на условный сигнал. Откуда-то из глубины дома из-за стеклянных дверей донеслось тихое движение, шорох ткани, быстрые шаги. Невидимая прислуга принялась выполнять распоряжение. Перун широким жестом указал марани на самое удобное кресло, то, что стояло лицом к морю, с лучшим обзором. «Прошу», — сказал он, — «вино, фрукты скоро принесут горячее, осетрина, буженина, растягай с семгой. Ты же любила рыбные блюда, насколько я помню». марана плавно опустилась в кресло, а правило платья откинулось на спинку. В ее движениях чувствовалась привычка к комфорту и власти. Сварог тоже сел, но чуть подальше, так, чтобы видеть и Морану, и Перуна, и море за их спинами. Привычка стратега контролировать все точки одновременно. Перун суетливо по-хозяйски наполнил три бокала. Два красным вином, один для гостей прозрачным, чуть золотистым, из отдельного графина, который достал из маленького холодильника под столиком. «Твое любимое», — сказал он, подавая ей бокал, такайская поздний сбор». — Помню, ты говорила, что в нем есть что-то от осенних листьев и первого иния. Марана взяла бокал, чуть наклонила, рассматривая игру света в золотистой жидкости, понюхала, прикрыв глаза. — Память у тебя хорошая, Перун, — сказала она одобрительно. — Это радует. Сварог поднял свой бокал, дождался, пока остальные сделают то же самое. Чокнулись. хрусталь отозвался тонким певучим звоном. — За встречу, — сказал Перун просто. «За встречу!» — эхом отозвалась Марана. Они выпили. Перун почти залпом, сварог сделал только пару глотков, Марана пила до дна небольшими глотками, смакуя. На веранду бесшумно выскользнула девушка в строгом темном платье с белым фартуком. В руках она держала большой поднос, накрытый серебряной крышкой. Поставила на отдельный столик, ловко расставила тарелки, разложила приборы, наполнила маленькие пиалы с соусами. Исчезла так же бесшумно, как появилась. Перун довольно потёр руки. «Ну вот», — сказал он, — «теперь можно и поговорить по-настоящему». Марана взяла вилку, чуть наколола кусочек заливной осетрины, отправила в рот. Прожевала, одобрительно кивнула. «Хорошо», — сказала она. «Очень хорошо. А теперь, мальчики, рассказывайте. Я слышала, в игре много интересного происходит. Хочу знать все подробности». Она перевела взгляд с Перуна на Сварога. В ее прозрачных глазах отражался свет ламп, и от этого они казались еще холоднее, почти ледяными. «Мы, конечно же, расскажем», — мотнул головой сварок, — «если ты поделишься своими задумками».